— Малинин! — скомандовал я. — Сбрасывай тебя мусор! Будет! — Будет? Что будет? — спросил Костя совершенно равнодушным голосом. — Бунт будет! Вот что будет! Заговор! — Против кого заговор? — Против инстинкта! Заговор! — А что такое заговор? — спросил Малинин. — Вот тебе раз! Видно, у Кости от этой муравьиной жизни уже начал ум за разум заходить, раз он уже начал забывать значение самых обыкновенных человеческих слов. Тогда я быстренько напомнил ему значение слова «заговор» и объяснил ему, что это значит. Костя тупо выслушал меня и тупо спросил, а какой заговор? Что значит «какой»? Обыкновенный. То есть необыкновенный, а смертельный. Вот какой, понимаешь? что значит «смертельный»? Опять задал мне вопрос Костя. «Смертельный — это значит, мы лучше с тобой умрем, но не подчинимся инстинкту». «А что такое не подчинимся? Как не подчинимся?» Малинин посмотрел на меня печальными глазами и недоверчиво вздохнул. Но «Очень просто! Понимаешь, он, инстинкт, будет нас, меня и тебя нагружать, понимаешь, нагружать!» «Нагружать, я понимаю», — сказал Костя. «Ну вот, обрадовался я, он, инстинкт, будет нас нагружать и заставлять работать, а мы, я и ты, будем ему не подчиняться!» Не подчиняться, понимаешь? А как не подчиняться? Вот так, не подчиняться, вот так, смотри! Я взял и сбросил охапку хвойных иголок со спины на землю. Костя Малинин сначала посмотрел на меня, как на ненормального муравья, потом с трудом о чем-то подумал и тихонько опустил на землю березовый лист. Потом мы вместе на налегке сбежали с муравьиной дорожки в сторону, Инстинкт, конечно, хотел тут же заставить меня поднять иголки, но я ему не подчинился. Костя Малинин стоял, напружинившись рядом со мной, потом вдруг закружился на месте, как собака, которая хочет поймать себя за свой хвост. «Чего ты вертишься?» — спросил я Малинина. «Очень хочется вернуться и поднять лист», — прошептал Малинин. «Не подчиняйся ни за что, преодолевай!» и «Я и так преодолеваю!» «Молодец!» — похвалил я Малинина, забираясь под куст травы. «Иди сюда!» — тяжело дыша. И преодолевая на каждом шагу сопротивление инстинкта, Костя с трудом приблизился ко мне и вцепился в меня всеми шестью лапами. Я подтянул к себе березовый листок и укрылся им с головой, словно одеялом, чтобы нас никто не видел. «А теперь...» — сказал я лихорадочным шепотом. — А теперь, Малинин, сосредоточься и повторяй за мной. — Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем. Я хочу на быть человеком. Громко всхлипнув, Костя глубоко вздохнул и вместо волшебных слов заклинания сказал. — Ой, мамочка, чего ты? — спросил я. — Меня... За ногу кто-то дергает. Я, конечно, подумал, что это к кости опять инстинкт привязался. И подняв березовый лист, выглянул наружу, смотрю, нет, не инстинкт, а какой-то совершенно незнакомый муравей схватил Костю за заднюю лапу и тянет изо всех сил. Событие 30-е. Небывалый и неслыханный на весь муравейник. Я думал, что мне удастся легко отделаться от муравья, но я ошибся. Муравей оказался очень настырным. Он меня тоже схватил за одну лапу. Я ему, конечно, пригрозил отцепиться то хуже будет. А он все тянет и тянет. Потом дергать начал. Потом взял и стянулся на одеяло, то есть березовый лист.